Глава десятая. В личном кабинете рододержца было тихо. За окном уже наступило раннее утро, но плотные тучи закрывали солнце, и комнату заливал ровный сероватый свет, делавший все предметы плоскими и безжизненными. Кая сидел за своим столом, перебирая бумаги, но мысли его были далеко. В дверь постучали сложной дробью, напоминающей какую-то мелодию. «Вайди», — сказал кай откладывая перо. Дверь открылась, и в кабинет бесшумно скользнул Нил. Сегодня он надел обычный дорожный костюм. Добротный, но не броский, темно-коричневый кафтан, высокие сапоги никаких украшений. Лицо его было гладко выбритым. В общем, это и все, что можно рассказать о нем, увидев мельком. Совершенно невразительное и очень удобное для мгновенного забывания. Он остановился в двух шагах от стола и склонился в полупоклоне, застыв в ожидании. Кай несколько секунд молча рассматривал его, своего лучшего исполнителя щекотливых дел. Тень без имени, человек, который умел слушать, запоминать и исчезать. «Я готов выполнить любое ваше поручение, сударь», — Тихону твердо произнес Нил. В его голосе никогда не было подобострастия только сухая готовность к работе. «Ну что ж, тогда тебе придется постараться как следует», — ответил Кай, откидываясь на спинку кресла. «В этот раз у тебя будет несколько крайне деликатных дел, и очень важных». Нил чуть приподнял голову, и в его глазах мелькнуло что-то, напоминающее профессиональный интерес. «Готов к любым испытаниям судьбы, сударь. Вы же знаете меня много лет, и я не подводил вас ни разу». Кай коротко безрадостно усмехнулся. «Именно поэтому, Нил, ты все еще жив, здоров и стоишь здесь. И именно поэтому» потому что я доверяю тебе, как никому, в этой старой, унылой, серой башне. Ты единственный, кто умеет не только слушать, но и молчать». Нил склонился еще ниже, почти касаясь подбородком груди. Жест выглядел глубоким и искренним. «Я всегда оправдывал ваше доверие, сударь, и готов делать это бесконечное число раз, каждый день, каждый час. Если нужно, положу жизнь, но все исполню». «Очень рад это слышать!» — Кай подался вперед, положив локти на стол. Его голос стал тише, но от этого только четче. «Слушай внимательно и запоминай. Все вопросы задавай сейчас, потом будет уже не до них». Он выдержал паузу, собираясь с мыслями. «Тебе нужно поехать на юг, куда-нибудь немного дальше от наших мест. Поищи там захудалую деревню, где люди не слишком любопытны, а память у них короткая, и найди там грамотного каменотеса. Нил слегка нахмурился, но промолчал, продолжая слушать. «Хотя...» — Кай на мгновение задумался, барабаня пальцами по столу. «Пожалуй, лучше всего найти неграмотного, самого обычного мужика, который умеет работать с камнем, но читать не обучен». «Неграмотного?» — переспросил Нил, и в его голосе мелькнуло легкое удивление. «Сударь, я... не удивляйся так», — перебил его Кай, и в уголках его губ скользнула быстрая жесткая усмешка. Если неграмотный будет выбивать текст на камне у него потом не возникнет лишних вопросов. Он просто выполнит работу и тут же забудет, что там был за набор знаков. Для него это будут просто закорючки. А если грамотный прочитает и поймет, ну, сам понимаешь». Нил кивнул, обдумывая услышанное. Его лицо оставалось бесстрастным, но глаза чуть сузились. Признак напряженной работы мысли. «Понимаю, сударь, готов исполнить». Но если все же придется брать грамотному, вдруг не найдется подходящий неуч. Кави посмотрел на него тяжелым прямым взглядом. «Тогда потом от него лучше избавиться. Свидетели нам в этом случае не нужны. Ты меня понимаешь? Правильно понимаешь?» Нил выдержал этот взгляд, не дрогнув. «Это я понял прекрасно. Сударь, вопросов нет. Но вы не указали, — он запнулся, подбирая слова, — что именно он должен делать с этим камнем». «Ах, да!» Кай словно только что вспомнил о главном. Нужно в первую очередь найти огромный и тяжелый камень, желательно размером в человеческий рост, если будет больше, даже лучше. Реальные углы, бы понимаешь? Не булыжник, а именно каменную плиту или валун, который можно поставить вертикально. Нил слушал, и его лицо становилось все более сосредоточенным. «Потом на этом камне нужно выбить вот такие слова». Кай взял со стола небольшой листок плотной бумаги, сложенный в четверо, и протянул его Нилу. Здесь все записано. И именно такими словами, вот так, в несколько строчек. Нил взял бумажку, развернул, пробежал глазами по тексту. Его брови поползли вверх, глаза расширились от удивления. Он перечитал еще раз, потом поднял взгляд на рододержица. В этом взгляде читалось неподдельное изумление. «Сударь, это же...» Начал он, но запнулся. «Да», — спокойно ответил Кай, — «все, как там написано. Не ошибись ни в одной букве, важна каждая деталь». Нил снова уставился в бумажку, шевеля губами, беззвучно перечитывая. Потом аккуратно сложил ее и спрятал за пазуху во внутренний карман куртки. «Понял, сударь, сделаю в точности так. Мои действия дальше». «Дальше этот камень нужно доставить почти в то самое место». Кай понизил голос. «Где начинается мертвый лес, о котором ты мне рассказывал?» «Ну, не прямо на опушку перед ним, конечно. Туда соваться не надо. Но нужно разместить где-нибудь на перекресток вблизи него. Найди подходящее место, развилку дорог, перепутье. Главное, чтобы его сразу было видно, чтобы каждый путник мог заметить». Нил задумался, прикидывая в уме расстояния дороги. «Сударь, это задание будет весьма трудоемким. Камень тяжелый, тащить его придется далеко». Нужны будут лошади, возможно, несколько подвод, минимум десяток крепких мужиков. Это будет весьма затратно. «Деньги в этом случае не имеют совершенно никакого значения», — отрезал Кай, и голос его стал жестким. «Сколько нужно, столько и потратишь, я выдам хорошую сумму на все расходы. Но очень важен факт секретности. Ты должен продумать все так, чтобы никто не понял, зачем это делается кто заказчик». «Исполнители должны быть либо глухими и слепыми, либо временными. Ты же меня понимаешь?» «Понимаю, сударь», — Нил кивнул. «Я уже прикидываю варианты. Можно нанять людей в одной деревне, камень взять в другой, а каменотесы — в третий. Разорвать последовательность действий, запутать следы». «Умница!» — одобрительно кивнул патриарх. «Именно поэтому я тебя и позвал. Продумай сам, как лучше. привести нужный камень на место, а потом уже там выбить надпись». Или сразу подготовить, а потом отвезти готовый. Это на твое усмотрение. Смотри по обстоятельствам. Главное — результат. Нил задумался на несколько секунд, прокручивая в голове варианты. Если везти просто камень, это будет легче. Можно использовать обычную телегу. А каменотеса привезти с собой, пусть работает на месте. Но тогда его придется уговорить молчать навеки, ну, вы понимаете. Оставить там, где-то неподалеку, чтобы не болтал лишнего. Решай сам. Кай махнул рукой. «Тебе на месте виднее будет. Но есть еще один момент». Он поднялся из-за стола и подошел к окну, встал спиной к слуге. После установки желательно все устроить так, чтобы казалось, будто камень стоит там не последние пару дней, а лет сто. Ну, хотя бы пятьдесят. Чтобы он выглядел старым, замшелым, словно его поставили еще предки и забыли. Понимаешь? Никаких следов свежей работы, никакой бросающейся в глаза новизны. Не умолчал, переваривая задачу, потом медленно произнес. «Убрать следы и установки на грунте, замести там все. Сам камень можно натереть мухом землей, полить каким-нибудь отваром, чтобы быстрее позеленел. Края надписей в паре мест можно слегка скалывать, чтобы выглядели выветренными. Если успею, можно даже костер рядом пожечь некоторое время, чтобы камень закоптился. Тогда будет казаться, что ему много лет». «Хорошо», — Кай обернулся и посмотрел на него. «Видишь, ты сам все понимаешь». Нил снова склонил голову. «Я полностью понял задание, сударь. Камень, надпись, место, принудительное старение, секретность. Сделаю в лучшем виде. Разрешите приступать?» «Давай», — Кай кивнул. «Время не ждет. И помни, Нил, если у тебя получится, ты обеспечишь не только мое, но и свое будущее. Я верных мне людей не забываю». «Благодарю, сударь. Я не подведу». Слуга уже взялся за ручку двери, когда голос Кая остановил его. «Подожди, это еще не все». Нил замер, развернулся и снова принял почтительную позу, ожидая продолжения. Рододержец отошел от окна и приблизился к нему почти вплотную. Говорил тихо, но каждое слово падало тяжело, как камень в воду. «Еще раз повторюсь, свидетели нанесения надписи остаться не должно, особенно те кто видел процесс изготовления надписи». Именно тез, помощники, возщики. Если кто-то хоть краем глаза увидит текст до установки глыбы на ее место и сможет его пересказать, это создаст проблемы. Большие проблемы. Ты запомнил? Нил кивнул, и на его лице не дрогнул ни один мускул. Я понял все с первого раза, сударь. Все сделаю чисто. Вот именно. Нужно, чтобы было чисто, подтвердил Кай. Чтобы потом никто не нашел концов. Ни здесь, ни там. Нил молча кивнул еще раз, принимая информацию к безусловному исполнению. «Отлично!» — патриарх слегка отступил. «Нужно начать как можно скорее. Прямо сегодня, если успеешь собраться. Каждый потерянный день будет стоить нам очень дорого». Нил на мгновение задумался, прикидывая что-то в уме. «Какие сроки исполнения этой задачи, сударь? Мне нужно понимать, насколько быстро придется работать». Кай усмехнулся, но усмешка вышла невеселой. «Хотел бы я сказать, что это нужно было закончить еще вчера, но теперь уж деваться некуда». Он сделал паузу, собираясь с мыслями. «Мне придется пояснить тебе кое-что, Нил, чтобы ты понимал, насколько это серьезно». Он прошелся по кабинету, потом снова остановился напротив своего помощника. «То, что ты сейчас сделаешь, это один из важнейших моментов. От него будет зависеть благосостояние рода ворона, мой личный авторитет как рододежца И если вдруг тебя это больше заинтересует, «Размер твоего личного состояния. Понимаешь, как все оказалось взаимосвязано?» Нил слушал, не перебивая. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах загорелось понимание масштаба, ответственность а может быть и предвкушение «Это нужно сделать быстро», — продолжал Кай. «Очень быстро. Потом у тебя будет не менее важное задание, но гораздо более приятное. Обещаю». Первые за весь разговор на губах Нила мелькнуло подобие улыбки. Короткой, сдержанной, но все же улыбки. «Приятное это я люблю, сударь. После таких сложных дел приятное особенно ценится». «Не сомневаюсь», — кивнул Кай. «Но об этом поговорим позже, когда справишься со сложным». Он подошел к столу, взял увесистый кошель, перетянутый шнурком, и бросил Нилу. Тот ловко поймал его одной рукой. «Вот тебе деньги на расходы. Посмотри, хватит этого». Нил развязал кошель, заглянул внутрь. На свету блеснули серебряные края монет. Он прикинул на вес. «Примерно тридцать-сорок серебряных». «Хорошая сумма. не Небоснословная, но для найма людей, телег, лошадей и прочих расходов вполне достаточная, если распоряжаться с умом». Он еще несколько секунд прикидывал что-то в имя, потом затянул шнурок обратно и кивнул. «Должно хватить, сударь, если тратить с умом. Но самое главное, хватит точно». «Отлично», — Кай вернулся в кресло. «Если что-то останется, забери себе, в качестве аванса. Но учти, после этого задания получишь свою основную оплату и сразу, в тот же день, перейдешь к следующему. Понял?» «Все понял, сударь?» Нил спрятал кошель за пазуху рядом с драгоценной бумажкой. «Я выезжаю сегодня же. К вечеру буду уже далеко. Как только исполню, вернусь с докладом». «Буду ждать этого момента с нетерпением», — Кай кивнул. «Вступай, и хранит тебя, ну, сам знаешь кто». Сидя неподвижно в кресле, Рододержец смотрел на дверь, за которой только что скрылся его самый верный человек. Внутри него боролись два чувства — холодная уверенность, что он делает все правильно, и липкий неприятный страх перед тем, что будет дальше. Он пытался отгонять его, однако бояться было поздно. Игра уже началась, и ставки были слишком высоки, чтобы оглядываться назад. Он перевел взгляд на окно. Солнце, наконец, пробило серую пелену облаков, и косые лучи залили комнату теплым, почти ласковым светом. Но Кайю этот свет сегодня казался чужим и неестественным, слишком мирным относительно того, что происходило у него в голове. Он встал, подошел к окну, уперся ладонями в холодный камень подоконника. Внизу, во дворе башни, жизнь текла своим чередом. Конюхи вели лошади к водопою, две служанки с корзинами белья направлялись к прачечной. Стражники у ворот лениво переговаривались. Обычный день, люди занимались обычными делами. И никто из них не знал, что прямо сейчас в этой комнате, в кабинете рододержца, решалась их личная судьба. И судьба всего рода. «Может, и не узнают никогда?» — подумал Кай. «Если повезет, если все получится». Мысли снова вернулись к разговору с Нилом. Он прокручил в голове каждую деталь, каждую фразу, каждую инструкцию. Не ошибся ли где? Не сказал ли лишнего? Не оставил ли зацепки, по которой кто-то посторонний сможет восстановить цепочку? Нет. Все нормально. Нил проверенный, надежный, умеющий молчать. Денег достаточно, задание разбито на отдельные куски, каждый из которых сам по себе ничего не значит. Каменотес будет неграмотным, а если грамотный, то жизнь его будет недолгой. Место выбрано так, что никто не свяжет его с башней ворона. Вроде бы все предусмотрел. Но Кай слишком долго прожил в этом мире, чтобы верить в идеальные планы. Слишком много раз видел, как самые блестящие замыслы разбивались в какую-нибудь мелкую непредвиденную случайность. Упавшая подкова, сорвавшийся с цепи собака, лишний свидетель, который оказался не там, где надо, человеческая глупость или обычная жадность. «Нил не подведет», — успокаивал он себя. Нил — профессионал, он справится. Но где-то в глубине души в самом темном ее уголке шевельнулось сомнение. А что, если Нил, выполнив задание, сам станет проблемой? Что, если он слишком много узнал? Что, если потом, когда все закончится, Каю придется принимать решение и о нем? Он отогнал эту мысль. Об этом еще рано думать. Сейчас Нил ему нужен, пока он — единственный, на кого можно положиться. А там будет видно. Когда-нибудь потом. Кай провел ладонью по лицу, стирая напряжение. Глаза щипал от усталости. Он не спал нормально уже несколько дней с того самого момента, как новоградцы переступили порог зала Малого Совета. Или нет? Заседание Совета, где отец Мика бросил ему в лицо свои проклятия и ушел, хлопнув дверью. Боислав. Это имя теперь звучало в голове Кая как набат. Если он действительно уйдет из рода, если отречется от три бога это станет началом конца. Несколько семей точно потянутся за ним. Сначала самые дерзкие, потом более ведомые, а потом и те, кто просто испугается остаться на тонущем корабле. Рот ворона рассыплется в прах. Это обязательно нужно предотвратить. Любой ценой. «Даже ценой сделки с тем, кто уже не человек», эхом отозвался внутренний голос. Кай снова вспомнил тот разговор, если это вообще можно было назвать разговором. Скрипучий голос прямо в голове, холодная уверенность, странная смесь воспоминаний кощунника и каких-то нечеловеческих желаний. И главное, обещание золота, много золота, больше, чем было нужно. Цена? Он не ответил прямо, сказал, что назовет позже. Но Кай и так догадывался. Такие существа, как кощей, не дают ничего просто так. Им нужно что-то взамен, что-то такое, что обычный человек не отдаст добровольно. — Но ведь я уже согласился, — подумал Кай с горькой иронией, — на все, еще когда думал, что это сон. А оказалось, что не сон, и теперь придется платить по счетам. Он посмотрел на свои руки. Руки, которые почти тридцать лет распутывали чужие интриги, находили деньги там, где их не было, удерживали равновесие там, где оно вот-вот должно было рухнуть. Теперь этим рукам предстояло другое — подписать сделку с нежитью, вести род сквозь тьму, в которую он сам же и погружался. — Какой же я патриарх! — усмехнулся он про себя. — Патриарх, который торгуется с чудовищами и ставит ложные камни на перекрестках, чтобы обмануть судьбу. — А кто сказал, что будет легко? Но — Ночнику, наверное, было легко. Он просто кричал, топал ногами и требовал, не думая о последствиях. — И что в итоге? — Мертв, а рот на грани краха. Да, он не заключал сделок с нежитью, но он с ними заигрывал, стоит только вспомнить сорванную сделку с матерым лешим. — Нет. Легких путей больше не осталось, остались только трудные. кая отошел от окна, вернулся к столу. Взял перо, макнул в чернильницу, вывел на чистом листе несколько цифр. Расходы, доходы, долг, сроки. Цифры ложились ровными рядами, подчиняясь строгой математической логике. Когда он закончил, за окнами уже начало смеркаться. День прошел незаметно, съеденный размышлениями и планами. Кай отложил перо, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Ну что ж», — тихо сказал он в пустоту комнаты, — «посмотрим, чья возьмет». За окном догорал закат, окрашивая небо в багровые тона. Где-то далеко на юге Нил уже трясся в седле, увозя с собой тайну, которая должна была либо спасти род ворона, либо навсегда похоронить его под обломками собственной гордыни. в башне?» В самом ее сердце новый рододержец сидел в тишине и ждал. Ждал, когда начнется следующий акт безумной страшной пьесы, которую он сам же и поставил.